Глава 55. Фиона, неравнодушная Сью и Дейзи сидели в комнате для допросов и мелкими глотками пили полицейский кофе. Было не очень вкусно, но полицейские никогда не славились своими навыками бариста. Комната была безликой, но современной и, на удивление, яркой и радостной, обшитой желтыми деревянными панелями. Освещение было приглушенным и регулировалось автоматически. Борнмутское отделение полиции, главное в этом регионе, построили недавно, поэтому внутри было светло и просторно. Может, так задумывалось с самого начала, как психологический прием — дать посетителям ложное чувство безопасности, ненавязчиво подсказать, что ты находишься в более безобидном месте, скажем, агентстве по недвижимости, и у тебя встреча с жизнерадостным консультантом по имени Найджел — которому нравится играть в сквош по вечерам. Все это для того, чтобы люди расслабились и утратили бдительность. Никто из подруг никогда не был в комнате для допросов, так что они не знали, чего ожидать, кроме того, что видели по телевизору. Они привыкли к шоу и полицейским сериалам вроде «Летучий отряд Скотланд-Ярда», где все допросные имели 50 оттенков бежевого. В основном из-за того, что копы дымили без остановки, как паровозы. А здесь, разумеется, курить было строжайше запрещено. В общем, обстановка могла бы быть довольно приятной и успокаивающей, если бы не их ситуация, осложнявшаяся гневным радиоактивным взглядом детектива Финчер, который мог прожечь насквозь. Она сидела за столом напротив них вместе с сержантом Томасом в его привычном спортивном костюме, и все с тем же нечитаемым выражением на лице. — Какого черта? Вы не пришли с этой информацией ко мне? Обычно мягкий бархатный голос детектива Финчер превратился в рык. Она задавала этот вопрос уже много раз, но этот прозвучал свирепее всего. — Это была просто теория, — объяснила неравнодушная Сью. — Мы не знали точно? — У нас не было доказательств. «Мы не хотели тратить ваше время», — добавила Фиона. «Вы очень сердились, когда мы передали вам записи с камеры наблюдения», — добавила Дейзи. «Мы не хотели злить вас снова». Детектив Финчер наклонилась вперед. «Да, я злилась. Злилась, что это опять тупик. Но я злилась в целом на всех. Из-за этого дела на меня сильно давят. Только это не отменяет тот факт, что вначале я установила главное правило — «Вы могли вести собственное расследование, но я четко обозначила, что сначала вы должны прийти ко мне, если обнаружите какую-либо значимую информацию». «Но это не было информацией, Просто идеей, ответила Фиона. «Да, идея, которая оказалась верной. Если бы вы поделились со мной, я бы могла что-то сделать. Получить одобрение на наблюдение, кстати. Даже если бы вы получили четкий снимок убийцы, его нельзя было бы использовать». «Что?» Фионе не удалось скрыть изумление в голосе. — Эти шкафы — частная собственность. Прежде чем использовать их, нужно разрешение. Дедактив Финчер скрестил руки на груди. — К тому же, фото и видеоматериалы, полученные скрытой камерой, — серьезная головная боль для нас с юридической точки зрения. — Да вы что? — только и смогла выдавить Фиона. Какой слабый и жалкий ответ. Она не знала, как себя чувствуют другие, но ей будто снова было шесть лет, и ее отчитывал взрослый. Их хитроумная идея была обречена с самого начала, и наивность сыграла в этом основную роль. Нельзя просто так прикрепить камеры и надеяться, что за этим сразу последует обвинительный приговор. Имелись определенные процедуры, которым надо следовать, требования закона, которые надо выполнять. Фиона вроде бы знала это, благодаря своей любви к детективным романам, но каким-то образом не придала им значения. Может, потому что она была всего лишь любителем-энтузиастом и подумала, что к ним это не относится. Или просто опять вмешались два бестолковых братца-дуралея «Лихачество и азарт» и подхватили их на крылья невежественного энтузиазма. В комнате стало тихо. Полицейские не мешали трем дамам мариноваться в чувстве вины. Однако, нарушила тишину детектив Финчер, надо отдать вам должное. Вы вычислили способ убийцы проникать в дома жертв, отсоединяя телефонные кабели. Те самые стационарные телефоны, которые мы, велели всем жертвам всегда держать наготове. И они были только рады впустить в дом человека под видом инженера. Сержант Томас согласно кивнул. Фиона удивилась неожиданной похвале, первому доброму слову, которое они услышали с тех пор, как вошли в эту комнату. Но это было временно. Детектив Финчер опять угрожающе наклонилась вперед. «Только теперь вы все испортили. Убийца знает, что его метод раскрыт. Вы его спугнули? И из-за вас он залежет на дно». Комната погрузилась в новую гнетущую и полную стыда тишину. «Меня арестуют за то, что я взломала телефонные шкафы», — голос Дейзи дрожал. «Стоило бы, да, всех троих». «Признаться, я не знаю, что с вами делать. Вы вмешались в полицейское расследование и поставили меня в очень непростую ситуацию». «Но я виню себя. Есть же причины, почему полиция не делится информацией о расследовании с гражданскими. Мне не стоило вам рассказывать о домино или чем-либо еще». «Ну, по правде говоря, — вставила неравнодушная Сью, — про домино нам сказали не вы, точнее, не сразу. Мы выяснили это у доставщик продуктов. После того, как, поймав еще более яростный взгляд детектива Финчер, она замолчала. В комнате снова стало тихо. Уровень вины по другую сторону стола подскочил до рекордных значений. Детектив Финчер откинулся на стул и глубоко вздохнула. «При всем этом вы втроем спасли Барри Тейлору жизнь». Когда криминалисты закончили работу, инженер проверил телефонный шкаф и подтвердил, что кабель бари Тейлора отключили. Теперь, когда мы знаем, как действует убийца, возможно, вы спасли и будущих жертв. Криминалисты еще что-то обнаружили? Спросила Фиона. Пока нет. Вы совсем не видели лица подозреваемого? Спросил сержант Томас. Нет, было слишком темно, ответила Фиона. У него был накинут капюшон и фонарь на лбу. Униформы на нем не было. Думаю, убийца переодевается в нее, когда отключает кабель. — Наверное, он просто набрасывает жилет со светоотражающими элементами с логотипом компании, — предположила неравнодушная Сью. — Невлегко спрятать в карман. — Как вы поняли, что это мужчина? — перебил ее детектив Финчер. Э, — Мы не знаем этого точно, — ответила Сью. «То есть это может быть женщина?» «Да, думаю, да». Да таки Финчерс сверилась с записями. «Еще раньше вы сказали, что убийца молодой мужчина, возможно, в возрасте двадцати-тридцати лет. Почему вы так решили, если не видели лица?» «Он бежал лучше нас», — объяснила Дейзи. «И все бегают лучше нас», — возразилась Ю. «Это не обязательно значит, что им в районе двадцати-тридцати». Детектив Финчер кивнул в сторону коллеги. «Сержант Томас легко заткнет меня за пояс, а ему уже сколько?» «57 в ноябре», — ответил сержант. Снова повисла тишина. Детектив Финчер положил руки на стол, перед собой переплела пальцы. «И так мы ничуть не приблизились к разгадке личности убийцы. Не знаем ни возраста, ни пола. Ничего не знаем. Кроме того, что он, — начала Фиона, — или она?» — оправила ее Дэйзи. — Или она хорошо разбирается в электронике? Да так Финчур наконец согласилась с ними. Но, вероятнее всего, убийца получила образование в этой области, или, по крайней мере, в электронике. Однако инженер, который осматривал шкаф, сказал, что разобраться в том, как отключать телефонный кабель, очень легко. Достаточно поискать в интернете, пусть и не на обычных сайтах. Так что, боюсь, мы и этого не знаем». Все опять замолчали. «Подумайте, дамы, вы единственные, кто видел нашего убийцу. Может, вспомните что-нибудь полезное?» Три участницы детективного агентства переглянулись, роясь в памяти и пытаясь выудить хотя бы крупицу информации. «Я попал в него яйцом!» — подала голос неравнодушная сию.